В другой раз разговор шел о том, что думает Европа о путешествии русской государыни к ее южным владениям. В этом случае Европа более всего боялась, что Россия с помощью австрийского императора, который в это время спешил в Херсон для свидания с Екатериной, завоюет в соответствии с известным всем планом Потемкина не только Турцию и Персию, но даже, может быть, Индию и Японию. Один из посланников, рассказывая в шутку об этом, прибавил. Одним словом сказать, Ваше Величество, ваш странствующий кабинет занимает и беспокоит теперь все другие кабинеты. Стало быть, сказал императрица, этот петербургский кабинет, плывущий теперь по водам Днепра, настолько велик, что доставит столько хлопот другим? «Точно так, государыня», — отвечал тогда принц Делинь, — «и, между прочим, нет такого кабинета, который был бы меньше его. Несколько дюймов — вот его размер. Он простирается только от одного виска до другого». Вы, конечно, догадаетесь, друзья мои, что остроумный принц де Линь подразумевал под этим кабинетом возвышенное чело Екатерины, где так ясно выражались ее глубокие думы и гениальные мысли. Вот насколько свободно было обращение в этом избранном обществе императрицы, как непринужденно было веселье. Стоило ли удивляться после этого, что все, наслаждавшиеся многими удовольствиями, называли свое путешествие очаровательным? Вскоре оно получило новый блеск. На тогдашней границе Польши, в местечке Канев, государыню ожидал король Станислав Август, некогда возведенный ею на польский престол. Неприятные обстоятельства заставляли его в это время снова искать покровительство своей прежней благодетельницы и просить у нее свидания для переговоров. Невозможно описать усердие и пышность, с которыми он встретил императрицу. Многочисленное польское войско, богато одетое, в сияющем вооружении, покрывало все возвышенности и равнины Канева. Варшавский двор, сопровождая своего государя, усиливал великолепие торжества, продолжавшегося непрерывно целый день, который провела здесь государыня. За это непродолжительное время смиренные жители небольшого местечка были свидетелями и великолепного обеда, и бала, и иллюминации, и фейерверка. Государыня, тронутая усердием Станислава и его стесненным положением, обещала ему свое покровительство против врагов его, и он расстался с ней на следующий день, утешенный и осчастливленный ее участием. Потом, через несколько дней, знаменитая флотилия остановилась перед Кременчугом, городом Екатеринославского наместничества. Здесь князь Потемкин, постоянно старавшийся разнообразить прекрасные картины, которые появлялись перед восхищенными взорами государыни на берегах Днепра, представил новое, неожиданное для всех зрелище. Это были маневры расположенных тут войск конниц и пехоты. Иностранцы с удивлением смотрели на воинственную красоту, на их стройные движения. Что же должна была чувствовать государыня, видя столько порядка, столько пользы для общества, столько счастливых и трудолюбивых жителей там, где за несколько лет перед этим часто встречались дерзкие шайки разбойников, и было слышно много рассказов об их ужасных делах? Она была исполнена глубокой благодарности к виновнику этой счастливой перемены, князю Потемкину, и так восхищалась всем виденным ею, что не однажды выражала свое сожаление о скором окончании плавания, так как дальше начинались опасные пороги Днепра, и уже нельзя было ехать по воде, и поэтому путешествие продолжалось по суше». В том месте, которое называлось Кайдаки, государыня была встречена немецким императором. Прибыв в Херсон, он не стал ждать там прибытия Екатерины и поспешил к ней навстречу. Императрица сумела оценить такое дружелюбное отношение и, узнав о приближении высокого гостя, сама выехала к нему навстречу. Князь Потемкин радовался приезду императора. В окрестностях Кайдаков он готовил важное торжество, присутствие на котором Иосифа II должно было придать ему еще больше блеска. Это была закладка Екатеринослава, главного города Екатеринославского наместничества. Давно уже составлен был план и выбрано место для этого города, но Григорий Александрович хотел, чтобы первый камень знаменитого города был положен виновницей его основания и удачливый во всем преуспел и в этом сверх своего ожидания. Не только его великое государыня, но и австрийский император любовались выбранным им местом положения на высоком берегу прекрасного Днепра и, заложив основание, Екатеринослава сделали незабвенным его имя, несмотря на то, что значение этого города впоследствии не было настолько велико, как того ожидал его основатель. Из Екатеринослава знаменитые путешественники, направляя свой путь Херсону, въехали в Новороссийскую степь. Это была настоящая степь. Вся дорога до Херсона, простираясь более чем на 300 верст, представляла собой ничто иное, как обширные луга, покрытые травой. Там не было ни одного деревца, и только изредка встречались небольшие ручейки. Единственные живые существа, попадавшиеся в этих зеленых пустынях, были стада баранов и табуны лошадей. Хозяева круглый год оставляли их на богатых и дешевых пастбищах. После такой однообразной и почти печальной картины, каким хорошим, каким удивительным показался путешественником Херсон, Это новое творение Потемкина, появившееся восемь лет назад. Оно в самом деле заслуживало удивления, и чтобы представить моим слушателям самое первое и самое любопытное описание его, я предложу здесь собственное письмо императрицы, написанное ею из Херсона генералу Еропкину.